Глава 24 Когда уставшие и измотанные десантники вышли к воротам шайтана, начинала уже вечереть. Основная часть группы по приказу Демидова осталась в чаще леса, а на передний край вышли только Локис и Демидов. С того места, где они предусмотрительно залегли, осматривая местность, ущелье было хорошо видно. Тропа действительно, как и обещал Баграев, была на сотню метров выше. Но примерно такую же сотню метров разведчикам предстояло пройти по совершенно открытому пространству, на котором было только одно единственное укрытие – большой валун. Только за ним можно было спрятаться в случае неожиданного нападения. Наметанным снайперским взглядом Володя быстро высмотрел притаившихся внизу боевиков. Они лежали в ряд и внимательно следили за дорогой. «Командир, видишь их?» Тихо спросил Локис, не отрываясь от прицела. «Вижу», – также тихо ответил Демидов. «Пять человек, все с автоматами. Я так понимаю, это единственное оружие, которое у них осталось после боя в Кошарах. Что будем делать?» Поинтересовался Володя и тут же предложил. «Может, врежем им напоследок? Их всего пятеро, позиция у нас удобная». Перещелкаем, как на стрельбищах в тире. — А ты, Вовка, уверен, что здесь вся группа? — резонно возразил Демидов, опуская бинокль. — Лично я — нет. Наверняка где-нибудь еще столько же, если не больше притаилось. Вяжемся, тут они и вылезут, как тараканы из-под печки. — Ну и что ты предлагаешь? — Дождемся, когда начнет темнеть, и попробуем проскочить мимо. — уверенно сказал купец. — По-тихому. В темноте по незнакомой местности с сомнением проговорил Локис, тоже отрывая глаз от оптики. — Рискованно. У нас двухсотый и трехсотый, да еще женщина и пацан. Авантюрой попахивает. — Можно и сейчас попробовать, — дернул плечом купец. — Главное идти тихо и не шуметь. Кто-то должен остаться, — решительно сказал Володя, — чтобы успеть прикрыть в случае форс-мажора. Что ты имеешь в виду? Не знаю, но что-то мне неспокойно. Добро, — не стал спорить Демидов. Бери Петруху в напарники. Вы с ним давно спевшийся дуэт. Тогда делаем так, — предложил Володя, переворачиваясь на бок. Проходите открытый участок и даете нам сигнал, что все в порядке, вы в безопасности. Если что-то начинает идти не так, укроетесь за валуном. А мы с Петей постараемся отвлечь огонь на себя. Как тебе такой раскладец?» «В принципе, толково», – одобрил Демидов. «Только сильно не увлекайтесь. Одного двухсотого для нашей операции вполне достаточно». «Это как карты лягут, командир». Усмехнулся Локис, опять берясь за винтовку. Спустя полчаса, когда солнце привычно зависло над вершинами, Володя и, устроивший себе позицию Круглов, увидели своих товарищей, которые серыми тенями вышли на открытое пространство. Разведчики шли, осторожно ступая по камням, выдерживая большую, чем обычно, дистанцию. В этом был свой смысл. Если тропа заминирована, то погибнет только один человек. К тому же в этом случае затрудняется работа снайпера или пулеметчика. Локис видел, как вся группа вытянулась из перелеска. Впереди шел Андрей Чернов, держа свой фальш-армягер на изготовку. За спиной у него висел шмель, заброшенный так, чтобы его можно было в любой момент без всякой задержки привести в боевое положение. Досчитав до 20, Володя быстро взглянул вниз. Боевики ничего не замечали. Локис опять перевел взгляд на товарищей и в этот момент услышал какой-то свистящий звук. Где-то наверху, за деревьями, нервно запульсировал красный огонек пулемета. Очередь упруго врезалась в валун, высекая из него мелкие осколки камушков. Люди на тропинке остановились в растерянности. Зато те, которые были внизу, наоборот, оживились. Их автоматы затрещали сухо и беспорядочно, словно стреляли наугад. Зато Локис прекрасно видел вспышки выстрелов, которые были для него превосходным ориентиром для стрельбы. Однако его опередил Круглов. Солидно гулкий грохот ПКМ перекрыл автоматы боевиков. Видимо, Петро, готовясь к тому, что придется вести бой в темноте, выбрал ленту с трассирующими патронами. Огненные нити трассеров зловеще шурша понеслись вдоль склона вниз. Несколько точек тут же прекратили смертельное пульсирование. «Что, черти, не нравится?» – радостно заорал Круглов. «То ли еще будет!» Локис, поняв, что Петр справится и без него, быстро перевел ствол СВДшки на тропинку. Несмотря на быстро надвигающиеся сумерки, он и без оптики видел, что первая растерянность от внезапного нападения у разведчиков прошла. Передвигаясь короткими перебежками, они спешили укрыться за валуном. Володя поискал в прицеле вспышки и уже готов был разделаться с пулеметчиком, который начал бить короткими очередями, но его опять опередили. На этот раз Чернов. Прижатый к земле первыми выстрелами, он умудрился снять шмель со спины и, улучив момент, выстрелил по тому месту, где прятался пулеметчик. Багровое зарево от взрыва и последовавшего за ним пожара зловеще осветило саму высоту, часть левого склона и кусок дороги у ворот Шайтана. Особой меткости при стрельбе Андрею не требовалось. Ракетоноситель доставил, воспламенил и разбросал специальную горючую жидкость в радиусе нескольких десятков метров, не оставив засевшим на высоте боевикам ни единого шанса на спасение. Из троих уцелел только один. Да и то ненадолго. На фоне темнеющего неба было отчетливо видно, как несколько секунд он метался по гребню высоты, дико крича от боли и пытаясь сбить с себя пламя, а потом упал. «Вовка, глянь на соседний склон!» – крикнул Круглов Локису. «Сколько же этих сволочей по нашей душе тут собралось!» На противоположном склоне и в самом деле мелькали темные силуэты. Еще несколько таких же торопливо приближались со стороны дороги. Сумерки и расстояния не позволяли определить, сколько человек спешит на помощь уже уничтоженной разведчиками партии боевиков. «Давай-ка, Петр, сниматься!» Не задумываясь, предложил Локис, перехватывая винтовку за цевье. «Свою задачу мы выполнили, нашим проход прикрыли. Самое время и о себе подумать». «А как же эти?» Круглов растерянно кивнул головой в сторону спустившихся с правого склона людей. Часть из них пыталась вести огонь из автоматов, хотя вряд ли они могли видеть, куда именно надо стрелять. «Мы их в лесочке подождем», – пообещал приятелю Володя, быстро вскочив со своего места и, пригнувшись, побежал следом за удаляющейся группой. Круглов не стал ждать повторного предложения. Но не успели они пробежать и половины расстояния, отделявшего их от спасительных для всех зарослей, как где-то сбоку и сзади ударило подряд три выстрела. Две пули с противным подвизгивающим свистом пронеслись над самой головой Локиса, заставив его упасть на землю, едва коснувшись которой, Володя мгновенно перевернулся на спину. Вскинув винтовку, он несколько раз выстрелил в темноту, наугад. Одновременно с этим он, как в замедленном кино, увидел неизвестно откуда взявшийся, катящийся мимо него сверху большой черный предмет. Прежде чем Локис или Круглов успели сообразить, что происходит, что-то налетело на отступавших по тропе разведчиков, сбив кого-то из них с ног и вместе с ним покатившись дальше по склону. Все произошло настолько стремительно, что вслед не прозвучало ни одного выстрела. И только позднее над горами раздался отчаянный женский вопль. «Юра! Сынок!» Только теперь стало понятно, кто-то похитил сына-лидера и сделал это очень профессионально и грамотно. «Не останавливаться!» Демидов буквально проревел это слово. «Всем вперед! К лесу!» Локис сделал кувырок назад, встал на ноги и одновременно вскинул СВДшку на изготовку. В том, что он хотя бы зацепил того, кто отвлек десантников, выстрелом уверенности не было. А это значило, что выстрелы наверняка повторятся. Петя Круглов осторожно отступал спиной, настороженно держа пулемет перевес. «Петро, глянь, наши отошли?» Попросил Локис, не оборачиваясь, но отчетливо слыша, как дышит за его спиной напарник. «Почти ушли», – ответил тот через пару секунд. «Жена резидентова в истерике колотится, а так все в порядке. Ты этого козла приметил, который стрелял?» «Как? Он же сзади напал!» Продолжить Локис не успел, опять громыхнул выстрел. Но на этот раз пуля вонзилась в землю чуть правее Круглова. И опять ни тот, ни другой не успели зафиксировать вспышку выстрела. «Ах ты падла!» – возмутился Петро. «Ну, получи довесок!» Грохот ПКМ на несколько секунд повис над тропинкой. Круглов выпустил чуть ли не пол ленты. Локис машинально глянул влево. Боевики уже начали подниматься, но длинная пулеметная очередь заставила их временно прижаться к земле. Хотя было совершенно очевидно, что стреляют не в них. «Петя, главное не бежать», – проговорил Володя, сам с трудом сдерживаясь, чтобы не развернуться и не рвануть к уже близкому лесу. Положение у них и в самом деле было незавидным. Пожар, вызванный выстрелом шмеля, заметно угасал. Поляна опять погрузилась в темноту, из которой в любой момент могла прилететь пуля от невидимого стрелка. Страхуя друг друга, разведчики поочередно перебегая продолжали продвигаться к лесу. Для острастки они периодически обстреливали темноту. Но больше никто не пытался их остановить. Когда тяжелые лапы ельника коснулись лица володи, он сделал еще несколько шагов, потом судорожно выдохнул, опустил винтовку, и, прижавшись к толстому шершавому стволу дерева спиной, сполз по нему вниз. Рядом тяжело опустился Круглов. «Ну что, подъем и идем искать наших?» полуутвердительно-полувопросительно проговорил Володя. «Погоди», — ответил Петр, — «дай в себя прийти. После такой прогулочки полагается водки. Не меньше стакана». Это точно. Не стал спорить Локис, поднимаясь. Пойдем петь. Не хрен время тянуть. Метрах в пятидесяти от поляны они наткнулись на Чернова, который залег под раскидистыми ветвями ливанского кедра. Живы? Деловито спросил он, поднимаясь в полный рост. А тебя это огорчает? Беззлобно отшутился Локис. «Ты чего здесь?» «Во-первых, вас жду», — командир приказал. Андрей обернулся что-то, ища взглядом в темноте. «А во-вторых, Сеньку охраняю. Он тут опять чего-то мудрит». «Семен, ты скоро?» «Подождешь», — ответил откуда-то из темноты голос Чижикова. «Служение Мус не терпит суеты». Он же остатки мин на дороге выставил. Удивленно проговорил Локис. «Ты что, чижа не знаешь?» – отмахнулся Андрей. «Он же у нас гений подрывной. Обязательно что-нибудь придумает». «Что тут у вас случилось, когда вы через поляну переходили?» – вмешался в разговор Круглов. «Я так понимаю, пацана этого стащили?» Локис только сейчас вспомнил о том, что произошло на поляне. «Что это было?» – спросил он. «Да кто ж его знает?» – признался Чернов. «Налетело какое-то привидение. Мы пока опомнились, его уже и след простыл. И мальчишку этого, как корова, языком слезала. Резидента еще держится молодцом, а вот жена его». Чернов, не договорив, махнул рукой. «Дела!» – протянул Круглов. «Чего встали?» Сосновый кустарник неожиданно раздвинулся, и из него появилась голова Чижикова. «У меня все готово, можно сматываться. Только идите строго за мной, а то всю обедню испортите». «Чего ты еще придумал?» – спросил Локис, радуясь в душе тому, что можно переменить тему. «Да так», – отмахнулся Сеня, поворачиваясь к ним спиной и вновь исчезая в кустах. Разведчики последовали его примеру, стараясь не отставать. «Мелкая пакость, которой меня научили на Северном Кавказе», – пояснил Семен, когда они отошли от места встречи. «Сенька, прекращай умничать, а то по шее схлопочешь», – пригрозил Круглов. «Говори толком, чего нам сейчас бояться». «Ничего», – просто ответил Чижиков. «Опасность уже миновала». «Слушай, ты клоун!» Петр возмущенно остановился. «Или ты все скажешь, или я за себя не ручаюсь». Опасения Петра были вполне оправданы. Ксения Чижиков при всей его кажущейся несерьезности и легкомысленности был не просто опытным сапером-подрывником, но и талантливым актером в своем деле. Кроме того, он никогда не гнушался перенимать опыт минирования у противника, при этом постоянно добавляя что-нибудь от себя. В итоге такого самосовершенствования на его ловушках во время учебных занятий попадались настоящие саперные зубры. С одним из них заведующим кафедрой военной инженерной академии Сеня однажды поспорил на два ящика пива и десять бутылок коньяка. Из пяти установленных чижиковым мин седоволосый генерал-майор с трудом снял только одну. Остальные четыре, по его словам, надо было только подрывать на месте. Да и то. Как сказал генерал, дело это небезопасное, поскольку нет гарантии, что при этом не пострадает сам подрывающий. Спор Семен выиграл, кафедрой честно с ним рассчитался. А вот хитростей своих чижиков не выдал, но пообещал. «Вот когда мой контракт закончится, возьмете вы меня к себе в академию преподавателем, тогда все курсантам и расскажу». «Считай, что это место на моей кафедре для тебя забронировано». Тут же согласился генерал. «Только у меня образования высшего нет», – честно предупредил Семен. «Всего лишь навсего техникум электроники закончил». «Ерунда», – ответил тот, немного подумав. «Устроим так, что ты нашу академию закончишь. Экстерном». После того разговора сослуживцы долгое время звали Сеню академиком. Ну чего ты так нервничаешь, Петро?» Тоже останавливаясь, спросил Чижиков. «Я же тебе сказал, что из опасной зоны мы вышли». «Что ты придумал?» Упрямо повторил Круглов. «Растяжки из гранат», – неохотно признался Семен. «И все?» «Не совсем. Там еще один шмель привязан», – сознался Чижиков. «Если задеть растяжку...» то произойдет направленный выстрел. Человек пятнадцать 20 за раз уложит». «Ты сразу не мог нормально сказать?» — хмыкнул Локис, подталкивая Сеню в спину. «Ты же знаешь, какой у нас петь комнительный относительно того, что касается твоих фокусов». «Вот поэтому и не хотел ничего говорить», — ответил сапер, уверенно продвигаясь через заросли. «Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь». На тебя это правило не распространяется, пробурчал Круглов. С тобой наоборот, все. Чем больше про твои фишки знаешь, тем увереннее себя чувствуешь. Минут через пятнадцать они вышли на небольшую полянку, на которой сидели Демидов, Ефимов, Резидент и его супруга. Чуть поодаль стояли носилки с телом Вадима Жукова.